Ну, у тебя приятель дела в шляпе, сказал один из соседей Пескуна, когда тот вновь забрался на нары. Вот ты где заработаешь. Вот так и нас в Томске начальник лагеря пригласил смастерить ему новую мебель. Ну, поработал у нас восемь человек у него полгода, а он ничего не заплатил. Тут все эти начальники воры. Да она ищет не только портного, не обрачая внимания на предупреждение, сказал Пескун. Она ищет и такого, который бы её позабавил. Исус, Мария, разве же я не вижу? Разве она может сказать об этом как-нибудь более понятно? Ну да, это как в объявлениях в политике вмешался швек. Там всегда ищут девушку только для хозяйства, а не для забавы. Гудичик сел на нарах, обнял колени руками и, смотря заплаканными, покрасневшими глазами на Пескуна, захныкал. Брацы, я не завистливый человек, но почему такое счастье попалось не мне? Чёрт возьми, в этот момент я готов себя заколоть. И что это у меня был за олохотец, что не научил меня партнёрному ремеслу? Братец, если тебе Бог поможет, ты с ней будешь в одной постели, не забудь обо мне. Духом я всегда буду с тобой. И Гудичек поднял вверх два пальца в знак присяги. Я вижу, что ты человек практичный, продолжал он. Когда я был дома, то часто читал в аграрных газетах совет чтобы крестьянин правильно пользовался положением и ехал на рынок с хлебом тогда, когда на хлеб есть спрос. А человек это такой осёл, что ни о чём не помнит и никогда хорошими советами в жизни своей не пользуется. Я хотел принести в жертву свою свободу этой баронессе. Она чёрт возьми меня оттолкнула. Иисус, Мария, давите на меня грязного ившивого, и посмотреть нельзя. Вот если бы у человека на лбу было написано Что ни есть хорошее имение, дом и резные кровати. Гудичек заломил руки от безнадёжности своего положения и, положив на них голову, застонал. Хорошо ещё, что никто не заметил этого скандала, иначе сидеть бы мне с вольно определяющимися. И что только напало на этого человека ругаться с ними. Он с ума сошёл. Какая странная мысль пришла ему в голову.